Глава 28. Отъезд из Чичестера. Мистер Хубдрайвер несколько раз посылал за сестрой, а когда Джесси, наконец, спустилась, с натянутой улыбкой оправдал спешку юридическими осложнениями из-за стоявшего во дворе велосипеда. «Видите ли, могут возникнуть неприятности», пояснил он с очевидной тревогой. «Замечательно», — ответила она вполне дружелюбно. «Поскорее позавтракаем и мы отправимся в путь» хочу обсудить с вами положение вещей. После ночного отдыха девушка стала еще прекраснее. со лба волосы не спадали на плечи пышными темными волнами, свободные от перчаток пальчики выглядели невинно розовыми и прохладными. А до чего решительно она держалась? Завтрак прошел в нервной обстановке. Разговор велся по-родственному, однако скупо. Официант наводил на нашего героя ужас а множество разложенных на столе вилок пугало. И все же она называла его Крисом. Чтобы не молчать, брат и сестра развернули на столе карту ценой 6 пенсов и принялись обсуждать маршрут, но при посторонних не стали принимать конкретных решений. Банкноту в пять фунтов пришлось разменять, чтобы оплатить гостиничный счет, а поскольку мистер Хубдрайвер решил вести себя как истинный джентльмен, официанты горничная получили по полкроны а конюху достался флорин. Парень на отдыхе без тени благодарности пробормотал конюх себе под нос. Садиться на велосипеды на улице на глазах у всех также оказалось занятием крайне затруднительным и неприятным. Полицейский на противоположной стороне улицы остановился и уставился на них с откровенным любопытством. А вдруг сейчас подойдет и спросит, это ваш велосипед, сэр? Что тогда делать? Драться? Или бросить машину на произвол судьбы и убежать? Поездка по центру города также прошла в тревожных предчувствиях, настолько сбивавших с толку, что тележка молочника едва избежала гибели под своевольным колесом велосипеда мистера драйвера Это происшествие вернуло его к действительности и напомнило о необходимости крепче держать руль. На окраине наш герой вздохнул свободнее, и вскоре между путешественниками завязалась непринужденная беседа. «Вы очень спешили выехать из Чичестера», — заметила Джесси. «Дело в том, что я немного тревожусь. Из-за машины». «Да, конечно», — согласилась она. «Но куда же мы держим путь?» «Если не возражаете, то повернем еще пару раз», — предложил мистер Хубдрейвер. «И проедем милю с небольшим. Я должен думать о вас, чтобы чувствовать себя спокойнее. Если нас арестуют, конечно, я волнуюсь не за себя». Они ехали вдоль берега, и слева подступало хмурое серое море. С каждой милей, уводившей прочь от Чичестера, мистер Хубдрайвер все меньше ощущал себя преступником и все больше представал в воображении благородным рыцарем. Он мчался на великолепной машине рядом с роскошной дамой. Что бы подумали в магазине, если бы случайно его увидели? Мисс Айзекс и мисс Хоу испытали бы потрясение. «Ах, это же мистер драйвер воскликнула бы мисс Айзекс. «Не может быть!» — не поверила бы мисс Хоу. Потом фантазия нарисовала Брикса и даже управляющего, проезжавшего мимо в легком экипаже. Что если представить ее как сестру про темпоре? На время. Латынь. Да, он же брат Крис. Крис? А фамилия? Проклятье. То ли Харрингтон, то ли Хартингтон. Что-то в этом роде. Пока он не вспомнит, лучше обойтись без фамилии. Наверное, надо было сказать ей правду. Мистер Хубдрайвер взглянул на спутницу. Она сосредоточенно смотрела прямо перед собой и выглядела слегка озадаченной. Ехала она прекрасно, причем с плотно сомкнутыми губами. Сам он так не умел. Мысли устремились в будущее. Что она будет делать? Что они оба будут делать? Вопросы не праздные. Да, он ее спас, выполнил благородную мужественную миссию. Теперь она должна вернуться домой, даже несмотря на злую мачеху. Он должен твердо настоять на этом. Конечно, молодая леди отважна и независима, но все-таки. Интересно, есть ли у нее деньги? И сколько стоит билет второго класса из Хаванта в Лондон? Конечно, ему придется оплатить дорогу. Такова обязанность джентльмена. А что потом? проводить домой перед внутренним взором тут же разыгралась живая трогательная сцена возвращения мачеа раскается в неописуемой жестокости даже богатые порою страдают конечно здесь же окажуется пара заботливых дядюшек лаки объявит мистер черт возьми какая же фамилия и мисс милтон женщины со слезами бросятся друг к другу а рыцарственная фигура в коричневой спортивной куртке все еще подозрительно новый скромно останется в стороне. Да, он до самого конца не проявит своих чувств. Только уходя, становится в дверях в позе, достойной самого мистера Джорджа Александра. Александр Джордж. 1858-1918 года жизни. Урожденный Александр Гиб Самсон Джордж. Английский театральный актер, продюсер и менеджер. Медленно, с убедительной хрипотцой в голосе произнесет «Будьте к ней добры! Будьте милостивы!» и удалится с разбитым сердцем, что станет очевидно всем и каждому. Но это в будущем, а сейчас предстояло завести разговор о возвращении. Дорога оставалась свободной. Наш герой догнал ее, задумавшись, он немного отстал, и поехал рядом. «Мистер Деннисон!» Начала Джесси и тут же с сомнением уточнила. «Правильно? Я постоянно все забываю». «Верно», — подтвердил мистер Хубдрайвер. «Разве Деннисон?» «Деннисон, денисон Деннисон, о чем она говорит?» «Хотелось бы знать, насколько вы готовы мне помочь?» Чертовски трудно обсуждать проблемы, да еще изо всех сил крутя педали. «Можете целиком на меня положиться?» — ответил мистер Хубдрайвер, с трудом удержав вильнувший велосипед. — Спешу заверить вас, что очень хочу помочь. Не жалейте меня. По меньшей мере, считайте своим верным слугой. Стыдно, если не умеешь красиво говорить подобные слова. Видите ли, я попала в крайне неловкую ситуацию. Если только смогу сделать что-нибудь полезное, буду счастлив. Возникла пауза. За поворотом между живой изгородью и дорогой показалась расцвеченная тысячелистником и таволгой зеленая лужайка, а за ней — упавшее дерево. Мисс Милтон спустилась с велосипеда, прислонила его к камню и присела на ствол. — Ну вот, здесь можно спокойно поговорить. — Да, — ожидая продолжения, согласился мистер Хубдрейвер. Она сидела молча, поставив локоть на колено и подперев кулачком подбородок, и смотрела в одну точку. Я решила начать самостоятельную жизнь. Разумеется, — поддержал мистер Хубдрайвер. — Это вполне естественно. Я хочу жить своим умом. Хочу понять, что такое жизнь без прикрас. Хочу учиться. Все вокруг торопятся, куда-то мчаться а мне необходимо время, чтобы подумать. Мистер Хубдрайвер, пусть и слегка озадаченный, слушал с восхищением. Удивительно, как красиво и гладко она говорила. Впрочем, с таким горлышком и такими губками ничего не стоит так говорить. Он понимал, что недостоин собеседницы, однако старался соответствовать. «Если вы позволите принудить себя к чему-то, о чем потом будете жалеть, то, конечно, поступите глупо». «А вы не хотите учиться?» — спросила мисс Милтон. «Вот только сегодня утром», — обдумывал начал он умолк. Сосредоточившись на своих переживаниях, она даже не заметила этого. Жизнь, которую я веду, просто ужасна. Я кажусь себе пылинкой, попавшей в колесо и неспособной вырваться. Я спрашиваю себя, зачем я здесь? Чтобы какое-то время просуществовать? Я задавала этот вопрос и неделю назад, и вчера. Задаю и сегодня. Дни проходят в мелочной суете. Мачеха возит меня по магазинам, люди приходят к нам на чай. В театре появляется новая пьеса, и ее надо посмотреть, чтобы убить время. Или послушать концерт, или прочитать модный роман. А мир вращается, вращается, и это ужасно. Подобно Иисусу навину я хочу совершить чудо и остановить это бесконечное вращение до тех пор, пока не постигну истину. Иисус на Библейский персонаж, согласно Ветхому Завету, предводитель еврейского народа в период завоевания Ханаана, преемник Моисея. Но дома это сделать невозможно. Мистер Хубдрайвер пригладил усы и заметил задумчиво, так и есть, мир продолжает вращаться. Легкий летний ветерок пролетел среди деревьев, поднял в воздух пух одуванчиков и дюжины отдельных пушинок, опустил прямо ему на колено а как только ветер стих, пушинки безвольно упали в траву. Некоторые, чтобы прорасти, а другие, чтобы исчезнуть. Он проводил их долгим взглядом. «Я не могу вернуться в Сурбитон», — снова заговорила молодая леди в сером. «Что?» — дернув ус, нервно переспросил мистер Хубдрайвер. Заявление прозвучало неожиданно. «Я хочу писать», — решительно продолжила она писать книги и изменять мир, творить добро, вести свободную самостоятельную жизнь и распоряжаться собой. Нет, я не могу вернуться. Я хочу стать журналисткой. Да, мне говорили, но я не знаю никого, кто мог бы мне помочь прямо сейчас. Никого, к кому можно было бы обратиться. Впрочем, есть один человек, учительница из моей школы, «Если бы можно было ей написать, вот только как получить ответ?» Мистер хуб драйвер слушал с серьезным видом. «Я не могу больше вас беспокоить, вы и так рискуете из-за меня». «Это не в счет», — возразил он. «Напротив, я вдвойне рад». «Да чего любезно с вашей стороны? В сурбе не все построено на условностях, а я решил их отвергнуть любой ценой. Там так тесно и душно» если бы только мне удалось освободиться от всего, что держит и мешает. Я хочу бороться за свое место под солнцем. Хочу стать хозяйкой судьбы, построить карьеру, но мачеха категорически против. Сама творит, что пожелает, а чтобы совесть не мучила, держит меня в строгости. Если я вернусь сейчас, признав себя побежденной...» Она умолкла, предоставив воображению собеседника дорисовать картину. «Понимаю», — сказал мистер Хубдрайвер, думая о том, что обязан помочь. В уме он вел сложные арифметические расчеты с пятью фунтами шестью шиллингами двумя пенсами. Из всего услышанного каким-то странным образом он сделал вывод, что Джесси пыталась избежать нежелательного брака, но из скромности умолчала об этом. Его представления о жизни оставались ограниченными. «Знаете, мистер... Я опять забыла вашу фамилию». Погруженный в размышления мистер Хубдревер ее не услышал. «Конечно, вернуться в такие условия невозможно», — заключил он задумчиво, причем уши его покраснели, а щеки запылали. «Но как же все-таки ваша фамилия?» «Фамилия», — очнулся мистер Хубдривер. «Ах, Бенсон, конечно же». «Мистер Бенсон правая такая глупая. Постоянно забываю фамилии. Надо записать на манжете». Она достала маленький серебряный карандаш и записала. Если бы только удалось отправить письмо учительнице. Я уверена, она помогла бы добиться независимости. Что надежнее, письмо или телеграмма? Наверное, письмо. В телеграмме всего не объяснишь? Да, я знаю, что она поможет. В сложившихся обстоятельствах у джентльмена не оставалось выбора. «В таком случае, — проговорил мистер Хубдрэвер, — если вы готовы довериться незнакомцу, мы можем продолжить путь еще день или два, пока вы не получите ответ. Предположим, 30 шиллингов в день в течение четырех дней получается 120 шиллингов, то есть 6 фунтов. А если три дня, тогда всего 4 фунта 10 шиллингов. Ах, какой же вы добрый!» Выражение лица спутника было красноречивее любых слов. «Очень хорошо, спасибо. Это больше, чем я заслуживаю». Джесси внезапно сменила тему разговора. «Сколько мы потратили в Чичестере?» «Что?» переспросил мистер Хубдрайвер, сделав вид, что не понял вопроса. Последовал короткий спор. В глубине души он восхитился желанием леди разделить расходы. Она настаивала. В конце концов разговор вернулся к планам на день. Путешественники решили неторопливо проехать через хаванд и остановиться либо в Фархеме, либо в Саутгемптоне. Предыдущий день утомил обоих. Развернув на коленях карту, мистер Хубдрайвер случайно обратил внимание на лежавший в траве велосипед. «Если вместо этого маленького фонарика установить большой двойной и ларум, то машина станет неузнаваемой», — заметил он ни с того ни с сего. «Что-что?» «Да так, просто кое о чем подумал». Оба помолчали. «Что же», — решительно проговорила Джесси, вставая. «Значит, впереди хаванд и там остановка на ланч». «Жаль, что пришлось украсть этот велосипед», — продолжил мистер Хубдрайвер, не дававшую покоя мысль. «Потому что, как ни крутя, мы его украли». «Ерунда. Если мистер Бэтчмелл вдруг предъявит претензии, я расскажу о его поведении всему миру, если потребуется». «Не сомневаюсь», — восхищенно согласился мистер Хубдрайвер. «Видит бог вы не из пугливых». Внезапно обнаружив, что леди уже стоит, он тут же вскочил и поднял ее велосипед. Она выкатила его на дорогу. Тогда он поднял свой и задумчиво произнес, «Интересно, как будет выглядеть эта машина, если покрасить ее в серый цвет». Джесси обернулась и взглянула ему в лицо. «Хотите ее скрыть?» «Просто мелькнула мысль», — беспечно ответил мистер Хубдрайвер. «Так, невзначай». По пути в хавантон мимоходом подумал, что разговор оказался абсолютно неожиданным, но в его жизни всегда так случалось. И хотя мудрость смотрела осуждающе, осторожность звенела монетами, а врожденное почтение к частной собственности укоризненно качала головой, в глубине сознания что-то громко кричало, приказывая отбросить все здравые рассуждения и подчиниться пьянящей мысли, что он будет ехать вместе с мисс Милтон целых два дня, а, возможно, и дольше. Разговаривать запросто, чувствовать себя братом, Восхищаться ее стройностью и свежестью? Проводить время так чудесно, что даже вообразить невозможно? Привычные фантазии уступили место надеждам столь же неуловимым, легким и восхитительным, как летний закат. В Хаванте мистер Хубдрайвер заскочил в расположенную на главной улице небольшую парикмахерскую, чтобы приобрести зубную щетку, маникюрные ножницы и маленькую бутылочку средства для окраски усов в темный цвет, которую сознанием дела порекомендовал продавец.